Глава 8. Если снаряд упадет в воронку, оставленную предыдущим снарядом, скажут, вот это да. Если же человек дважды сядет в одну и ту же галошу, о нем скажут, дурак и есть. Но ну и где тут логика? Вопросы без ответов. И как же ты дальше выпутывался? спросил умнейший. Леон отхлебнул из пиалы тихой радости. «А дальше мы два дня петляли по лесу. Я хотел сразу идти к Стилу, в неделю дошли бы». «Да, блава на нас была. Ты не поверишь, какая!» Хорошо фронт кое-как знал местность. Иногда подсказывал, где можно пересидеть, а куда лучше вообще не соваться. «Погоди», — прервал умнейший. «Я этого фрона еще не видел». «Он что, вправду землянин?» Леон отпил еще глоток, крякнул. «То не наш, точно. Знаешь, по-моему, его на корабле не очень-то жаловали. Если не врет, конечно. Сомневаешься? Допроси. Да Только полидевку не отдавай. Допроси да сам. Все-таки он мне здорово помог. А у командира их корабля...» Забыл, как его. В черепе, он говорил, совсем мозгов нет. На земляна ты похожа, равнодушно сказал умнейший. Где же у него мозги в таком случае? Я не выяснял. Ну-ну, продолжай, я слушаю. В общем, нашли мы в пограничье одну деревню, сказал Леон. Совсем крохотная деревенька, домов на десять. брошенное. пустошь уже рядом от жителей и ушли подальше и пленников там зверопоклонники не держали нам бы сразу дальше уходить а мы решили переждать ночь вот и переждали леон выцедил пиалу и налил себе снова из тыквенной фляги все таки есть у зверопоклонников сильные шептуны человека за два за три перехода лоцируют короче говоря Чуть свет обложили нас в этой деревне тепленькими. Я, когда мы из плена деру дали, духовую трубку подобрал. А в лесу какой же охотник себе стрелок не наделает? Дрянь, правда, они стрелки вышли. И трубка была с трещиной. А все таки одного прыткого я ранил. Другие на штурм и не полезли. За стенами, за плетнями попрятались. Ждут чего-то. Ну и мы ждем. У меня две стрелки осталось. Тут лес раздвигается и прямо к дому, где мы сидим, прет вот такой драконище. Я таких не видывал. Одна морда с полдома и сразу крушить стены. Попробовал было его зашептать, да только где мне против их шептунов. Сам знаешь, какой я шептун. Знаю, знаю. Ты не отвлекайся. М -м -м. А почему они просто не подожгли дом? Как ты считаешь? Избегают сами убивать? Вот именно. Леон стукнул кулаком по столу, едва не опрокинув пиалу. Я сразу не додумался. А так оно и есть. Прямо как наши новобранцы, пока их не обтесали. Нимбом клянусь. Да и новобранцы у нас не все такие. Особенно из беженцев. Правильный зверопоклонник? Не станет стрелять, если видит иной выход. Я это хорошо понял, пока нас с фроном по лесам гоняли. Свойство ценное. Надо бы продумать, как можно его использовать с пользой для дела. Продумаем, умнейший покивал, а что было потом? А потом мы прощались с жизнью, со счастливым смехом сказал Леон и потер руки. Тут-то и началась бомбежка. Половину домов развалило сразу, по бревнышку. Дракону прямым попаданием голову снесло, а зверопоклонники, кто уцелел, в лес, в лес, кое-кто утек, конечно. А большую часть все же положили, кого бомбами, кого из пулеметов. Я сам в страху натерпелся, а представляю, каково было тем, кто самолетов в глаза не видел. Ну, переждали мы с Фроном первый заход. Переждали второй, а потом выскочили и сигналить. Леон залпом осушил пиалу. Спасибо пилотам, не расстреляли нас горяча. Ну и Стилу само собой, спасибо, выручил. Одного не пойму. Как он догадался, что я нахожусь именно в той деревне? Встречу? спрошу. Он здесь? У меня спроси, проворчал умнейший. Обычная плановая бомбежка, не более. А Астил, когда узнал, что ты пропал над территорией зверопоклонников, рассверепел и приказал бомбить. Зверопоклонники и ему поперек горла. Бомбы мы ему делаем, и десяток своих самолетов уже есть. Ага, Леон поморгал, усваивая. Давно вы установили с ним связь? Да уж дней пятнадцать. Сделавший один самолет, не проблема продолжать в том же духе. Старик отчего-то казался смущенным, и это немного настораживало. С чего бы ему быть смущенным, подумал ли он с легкой озабоченностью. Не с того же, что вождя преждевременно сошли погибшим и едва не разбомбили по нелепой случайности. Дело военное, обычное. Тут бы умнейший и глазом не моргнул. введи ка лучше меня в курс, сказал Леон. Что именно ты хочешь узнать прежде всего? Все. Там у меня вообще не было никакой информации. Я даже не знаю, сколько нас сейчас всего. Вместе с южанами Астила? Да. Умнейший пошевелил губами. Если считать вместе со стариками, женщинами и детьми, думаю, наберется тысяч сто тридцать сто пятьдесят. Точный подсчет потребует времени. «Так мало?» «Я и на это не очень надеялся», — сказал умнейший. «Очевидно, часть идущих к нам беженцев перехватывают зверопоклонники. Очень многие, как и следовало ожидать, нам вообще не поверили. А многие поверят слишком поздно и не успеют выбраться из родимых мест раньше, чем зоны очистки соприкоснутся краями». Там всем им и крышка, глупцам. А в нашей зоне?» Умнейший пожал плечами. Его странные голубые глаза ничего не выражали. Словно он говорил о чем-то малозначимом. Бои почти повсеместны. Тяжелые потери в людях и технике. Пустошь расширяется. Нам пришлось оставить еще один завод. «Новые зауряды?» Мы их называем заурядами Б, практически неуязвимы. Все, что мы пока можем сделать, это обстреливать пустошь снарядами, начиненными семенами быстрорастущих растений, плюс субстрат и пороховыми ракетами с распылителями семян и субстрата же. Скоро сезон дождей, и это должно сработать. Радикального эффекта не жду. Но хотя бы часть заурядов оттянется на засеянной территории а нам того и надо может станет чуть полегче да вот еще что у заурядов б четкий график патрулирования потому-то наши самолеты еще летают а промышленность работает делаю вывод противник до сих пор не понял с кем имеет дело наше счастье но повторяю специально для тебя На успешную оборону наличными силами нам надеяться нечего. Серьезно это рассчитывают одни деревенские дураки, которым мы морочим головы. И то лишь до поры до времени. На что же ты надеешься? На случайность. Леон зашипел сквозь стиснутые зубы. «Успокойся», — сказал умнейший. «Будущее покажет, прав я или нет. Но лично я думаю...» что эта случайность уже произошла. Леон надолго задумался. Старик говорил загадками. «Фрон, что ли?» «Несомненно. И еще у нас есть десинтер». «Как?» Леон вскочил с места. «А я разве не сказал тебе?» – удивился старик. «Забыл, значит. Ты извини, дел много». В общем, один зауряд Б мы все-таки сбили. Подкараулили и свалили зенитки там, где хотели. А с двумя подмастерьями попытался скрыть его до самоликвидации. «Безумец!» – Леон ударил кулаком по столу. Старик пожевал губами и сказал тихо. «Умный безумец!» – «Он успел!» «А самое главное – он успел подготовить себе смену!» «Видишь ли, десинтер он снял!» но облучился и умер вчера похоронили хорошо нет то что погиб оконтей конечно ужасно потери невосполнимые как то еще справиться с работой его ученики но по крайней мере ремесленник погиб не зря и вообще подумать о нем можно потом хорошо то что повезло уцелеть когда уже не надеялся. Хорошо, что вернулся. Жаль, нельзя колесом пройтись на виду у всех. И обойдемся. Но можно слегка расслабиться, что уже сделано, и позволить себе короткий отдых, прежде чем вновь с головой увязнуть в добровольной каторге. Хотя бы несколько часов побыть обыкновенным человеком, охотником-леоном из мирной деревушки. И выпить тихой радости. И вспомнить Филису. Тирсис, Паон, Сминфей, Эли, Бат. Куда подевались эти мальчишки? Придут. Парис, несомненно, уже разослал повсюду весть о счастливом спасении вождя. И мальчишки прибегут первыми. Чудак-человек этот Парис, Не захотел поговорить по душам, как в былые времена, Отвечал не в попад, а задачно тер лысину, терзал бороденку, едва не выщипал. Потом сослался на срочную работу, убежал куда-то. И глаза у него бегали. С чего бы? Умнейший, если подумать, тоже принял как-то странно. Несомненно, обрадовался возвращению вождя, но как-то двусмысленно обрадовался. Что-то смутило его, и даже не захотел старик скрыть смущение, или не смог. К концу беседы стал заметно тяготиться, поглядывать на водяные часы. Мог бы отвлечься на лишний час ради невероятного события. Видно же, дело движется. После первого разгрома оборона налажена, не из рук вон плохо, и каждый чем-то занят. Суеты и не нужны беготни при штабе. стало куда меньше, хотя штаб разросся и занимает не один дом, а три, и называется ставкой. Деревню едва узнать. Где крыши домов не спрятаны под раскидистыми кронами немаленьких деревьев, пересаженных из леса, там натянута маскировочная сеть. Огороды же и вовсе исчезли. Не деревня, а клочок леса и сливается с лесом. На границе слияния, Сидел на траве Киреин, трезвый, но синий. Сказитель творил, макал пищую палочку в пиалу с чернилами, водил по бумаге, черкал. Явлению Леона он нисколько не удивился. Леон помахал тыквенной флягой. Мне нельзя. скорбно вздохнул Киреин, помахав в ответ исчерканным свитком, и почему-то очень быстро спрятал свиток за спину. Четыре строфы еще. «И тогда можно!» Он закусил губу с горечью тонущего, убедившегося, что вместо спасительного пробкового полена в него метнули булыжник. «Не могу я!» «Можно, можно!» — сказал Леон, присаживаясь рядом и откупоривая флягу. «Я разрешаю!» Керень страдальчески потянул носом в воздух. Желковатые ноздри его чутко затрепетали. «А приказать ты не можешь?» Леон весело расхохотался. «Уговорил. Приказываю. Пей!» Кадык сказителя дергался в холостую с невероятной быстротой. Безумный взгляд ни на миг не отрывался от фляги, словно намеревался ее просверлить. Страшно, и отдельно друг от друга двигались уши, улавливая плеск тихой радости в сосуде. «Ну же!» — поощрил Леон со смехом. — За мое возвращение. — Только ты скажи потом, что сам мне приказал, — сказал Кирин, оглядываясь. — Я на тебя буду ссылаться, а ты уж подтверди, не забудь. Знаешь, у Париса какие люди. Учует, глотка потом не допросишься. Тут в деревне всего один источник, так его караулят. А в лесах на пять переходов нет родников. Даже с дурной струей ни одного не осталось. Я уж горький корень в лесу жевал. Нет, не забирает. В бензин перегонку лили. Так я того бензина глотнул. По шее мне съездили и сказали, что больше не дадут. Кто это тебе не даст? Окончательно развеселился Леон. Я прикажу. Я вождь. Кирин как-то странно посмотрел на него. И мгновенно, выхватив флягу, запрокинул голову. Жидкость с колкотанием исчезала в его глотке, словно ее лили в бурдюк через большую воронку. Глаза сказителя слегка осоловели. Он с неохотой вернул флягу Леону и перевел дух. «Вот спасибо! Вот уважил!» «Э, ты все не пей! Ты мне еще чуток оставь! Я же не могу так!» «Не поверишь!» Сижу с самого утра, и хоть бы одна строка. Говорю им, без патронов стрелять нельзя, а без выпивки писать, значит, можно? Вот хоть ты мне ответь, можно? Нельзя, сказал Леон, его одолевал смех. А что пишешь? Сагу? Песнь? Из-за спины Кирейна выпорхнул измятый свиток, и тем же путем скрылся обратно. «Дай-ка посмотреть!» хм сказал Кирин. «Чего?» «Дай посмотреть, — говорю!» «Чего посмотреть?» «То, что за спиной прячешь!» Кирин маялся так, словно был юношей, обреченным отдать свою невинность развратной старухе. Леону пришлось пообещать, то он сам на глазах Кирина немедленно допьет тихую радость, если только...